Глава 20. Революция. Тимофей Васильевич, вы даже не представляете, как я рад видеть вас. Честно говоря, даже не чаял, что вы останетесь живы. Генерал-губернатор Суботич, подойдя ко мне, порывисто обнял и трижды расцеловал. Признаюсь, Деан Иванович, я и сам не надеялся в живых остаться. Еще бы одна атака британцев, и все. Пришлось бы идти в рукопашную так как патронов практически не осталось. «Асипаи были очень сильно разозлены потерями», ответил я, когда генерал освободил меня из своих объятий. Перед глазами встала картина последнего боя. Едва закончился артиллерийский обстрел, как на тропе к кишлаку из-за небольшого поворота, который разделял противоборствующие стороны, поперла колонна сипаев. Такое ощущение, что предыдущие атаки так ничему и не научили противника. Ширина тропы на этом участке и склон позволили бы передвигаться цепями человек по 15-20, что создало бы трудности для нас, если бы британцы шли волна за волной, поддерживая друг друга огнем. Вместо этого сипаи опять шли плотной колонной, будто бы сейчас не 20 век, а время наполеоновских войн. Хотя, может быть, такая атака происходила из-за того, что офицеров и унтер-офицеров, которые могли что-то поменять, у британцев практически не осталось. В бой, можно было сказать, шла озверевшая и вооруженная толпа индусов, которые хотели отомстить за смерть своих товарищей. Вот первая шеренга колонны дошла до трупов, которые остались на тропе после предыдущих атак, и двинулась дальше, подминая их ногами. Шлеп-хлюп, шлеп-хлюп. Это мое воображение, или действительно раздались такие звуки? Все-таки многие из тел уже больше трех дней лежат здесь, и сладкий запах тлена досаждал уже изрядно защитникам, когда ветер дул с той стороны. Раздались первые выстрелы со стороны афганцев, как всегда меткие. Один выстрел, один труп или раненый. Огонь обороняющихся усиливался, но сипаи шли вперед, будто не замечая потерь. Место павшего сразу же занимал следующий боец, и колонна неумолимо двигалась вперед. Дождавшись, когда первая шеренга дойдет до отметки, которую наметил для себя для открытия огня, я нажал на спусковой крючок. Выстрел — чувствительная отдача в плечо. Потому как упал тот, в которого целился, попал я ему в голень. Чуть поправил прицел. Еще выстрел. В этот раз попал в грудь, но каждый раз брать поправки — это не дело. Чуть-чуть сдвинул прицельную рамку. Новая цель. Выстрел. Вот цедило. Поправок больше брать не надо. Теперь работать. Первый магазин добил одиночными. Кажется, ни один выстрел не прошел мимо. Но сипаи как перли вперед, так и шли, несмотря на то, что бойцов 60-70, а то и больше, мы приземлили. Рев, который они издавали, заставлял сжиматься сердце, и не только сердце. Это были уже не люди, а какие-то звери, жаждавшие нашей крови. Рядом редко стрелял Корнилов, выбирая подолгу только ему понятные цели, да и было у него, как он сказал, всего две обоймы для Ли Метфорда. Хотя, как мне показалось, он уже сделал больше десяти выстрелов, после чего перезарядился. Значит, Лавр говорил, что у него осталось обойм на два магазина. В любом случае у него меньше десяти выстрелов имеется, как и у многих других защитников кишлака. Осипая прут и прут, и останавливаться, судя по всему, не собираются вставив в следующий магазин я поставил переводчик огня на автоматический и прицелившись потянул спуск поведя стволом как говорится гулять так гулять бутылку водки и ведро каши от первой очереди свалилось человек пять семь еще одна очередь примерно столько же упала вновь нажимаю на спуск выпустил патронов пять и пулемет замолк Новый магазин и еще одна очередь патронов на 10-15. Потом еще одна очередь до конца магазина и новая перезарядка. Следующий магазин. Иди сюда. Рядом свистнуло несколько пуль, когда я менял магазин. «Не отвлекайся, Ермак! Дави их огнем!» — услышал я возглас Корнилова. Скосил взгляд. Лавр кого-то выцеливал. «Выстрел, перезарядка, еще один!» «Вроде больше ничего рядом не свистит». «Вот, значит, по кому стреляет Лавр Георгиевич. Меня прикрывает от охотников за моей тушкой». В душе вспыхнул огонек благодарности, но отвлекаться действительно было некогда. Даже плотный пулеметный обстрел не остановил Сипаев. «Те шли вперед, как сумасшедшие, хотя огонь с нашей стороны еще больше усилился». Тем не менее, представители войск Британской Индии уже продвинулись за ближайшую до этого линию к нашей обороне, где лежали трупы их коллег, которых мы положили в предыдущей атаке. Метров сто до нас осталось. Еще один их рывок, и все. Придет в гости такой полный пушистый зверек по имени Песец. Прикинув расстояние, я сдвинул прицельную рамку и выдал очередь на пол магазина. Повел стволом. Скорректировал прицел. и Еще одна очередь добивая магазин. Первые две шеренги Сипаев словно корова языком слезнула, да и третий с четвертой досталось. Остро конечная пуля калибром 7,62 мм на таком расстоянии пробивала тело противника насквозь и поражала бойцов из следующей шеренги. Новый магазин и снова две очереди. Еще один. Кажется, у меня сейчас отвалится плечо. Оно уже точно сплошной синяк. Еще один магазин. И тут сипаи дрогнули. Остановились, а потом гурьбой бросились назад. Я добил им вслед седьмой магазин и, чуть сползя вниз, уткнулся лбом в приклад. Кажется, отбились. «Тимофей, ты как? Живой?» Сквозь какой-то гул в ушах услышал я голос Корнилова. «Живой, Лавр. А ты?» Промахнулась дама с косой в этот раз. Чумазый и осунувшийся лицом Корнилов разместился рядом. У меня два патрона для винтовки только осталось. Еще одна атака, и все. У меня три магазина, и тоже все. Я прислушался. Если у нас бой, можно сказать, закончился, то на другой тропе к Кишлаку, судя по канонаде, он только усиливался. «Кажется, нам надо туда», — тихо произнес я и повел правым плечом, которое, оказалось, пульсировало болью при каждом ударе сердца. А так как сердце выдавало больше ста ударов в минуту, то больно было, можно сказать, постоянно. «Надо усипаев патронов набрать», произнес Лавр, кивнув в сторону свежих трупов. «Давай, организуй все, только быстро, я вас прикрою», произнес я, подаваясь вперед к пулемету, и отстегнул израсходованный магазин, меняя его на новый. Управился Корнилов довольно быстро. Что-то прокричав на пушту, я уловил только слова «патроны», «оружие». Он устремился на тропу, а за ним туда бросились оставшиеся в живых на этом направлении защитники кишлака. Последние несколько дней мы воевали за счет собранных трофеев, за которыми ползали в основном ночью. Но в этот раз, как и вчера, изгиб тропы позволял собрать ружья и патроны, можно сказать, в полной безопасности если не считать возможный обстрел артиллерии, и в дневное время. Только вот и у Сипаев в подсумках к этому дню патронов было не особенно много. Видимо, и у них были проблемы с боеприпасами, и это внушало некоторый оптимизм. Минут через пять ко мне вернулся Лавр. «Тимофей, давай быстрее. Чувствую, на той тропе жарко приходится». Я полностью был согласен с Корниловым. Стрельба оттуда усиливалась, как и крики. Только вот моих знаний Пушту, Дарьи и Фарси не хватало, чтобы конкретно разобраться, что же там происходит. Я, пригнувшись и смотря под ноги, быстрым шагом направился по склону к кишлаку, моля про себя Бога, не споткнуться и не упасть, а то катиться долго придется. Корнилов последовал за мной, периодически контролируя взглядом тропу. Вот и кишлак. Идем по улице, где лежат трупы и раненые от сегодняшнего артобстрела. Но времени оказывать медицинскую помощь нет. Если не удержим вторую тропу, то индусы вырежут всех, перед этим еще и помучив. Они на это большие мастера. Как я понял из рассказов Лавра, красный тюльпан афганцы переняли от них. Так что пускай раненые молятся своим богам, чтобы мы смогли удержать сипаев, не дав им ворваться в поселение. Может быть и проживут еще сутки. Следующие атаки мы точно не выдержим. Вот последние дома кишлака перед спуском по второй тропе. Стрельба, крики, звон холодного оружия уже рядом. Выглядываю из-за дувала и понимаю, что нам пришел конец. Бой идет уже в селении, причем бой рукопашный. Взгляд прикипел к двухметровому охраннику Пехлевану Ахмадхана, который перехватил левой рукой за цевье винтовку Сипая, пытавшегося заколоть штыком силача а правой рукой с зажатой ладони рукоятка револьвера нанес удар сверху моему противнику. Голова индуса, несмотря на челму, лопнула, как спелый арбуз. Пехлеван, развернувшись на 180 градусов, махнул перед собой захваченной винтовкой, как дубиной, сметя двоих сипаев с ног, которые пытались со спины поднять на штыки Ахмадхана. Тот в это время ловко отбивался пульваром, от наседавших на него еще двух индусов которые неуклюже тыкали в Ахмад Хана винтовками с примкнутым штыком. Пульвар. Афганская изогнутая сабля с металлической рукоятью и дискообразным навершием Эфеса. Телохранитель Хана взревел, выбросил винтовку, у которой отвалился приклад, и револьвер, выхватив из-за пояса чуть ли не метровый хайберский нож, прыгнул к нападавшим на его хозяина Сипаем. Резкий взмах ножом в воздухе, приземление на ноги, и за это время голова одного из ундусов упала на землю. Со вторым противником покончил сам Ахмат-хан, развалив ему наискосок грудь рубящим ударом от левого плеча до печени. Я очнулся от созерцания этой сцены боя и, выйдя из-за дувала, поднял пулемет, вдавил в ноющее плечо приклад и открыл одиночный огонь. После третьего выстрела я почувствовал, что вхожу в транс без всякого слова ключа. Мое тело словно окатило волна энергии, наполняя его силой, движение вокруг замедлилось, зрение обрело необычную остроту и ясность. Мне показалось, что я вижу полет каждой пули и предугадываю движение противников, неся им смерть каждым выстрелом. Боек щелкнул в холостую. Я быстро перезарядил пулемет, и вновь открыл огонь, продвигаясь вперед, словно плывя над землей. Выстрел, небольшой поворот корпусом, новая цель, выстрел. Вот унтер-офицер или сержант, судя по нашивке на предплечье, начинает делать выпад вперед, чтобы воткнуть штык винтовки в спину Курбатхана, который с еще двумя защитниками кишлака отбивался чуть в стороне от наседающих на них шестерых солдат. При этом князь орудовал такой же винтовкой, как у его противников демонстрируя отличные навыки и умения штыкового боя. Выстрел. Голова Хавельдара, вспомнил, как называется это звание в армии Британской Индии, дергается. С нее слетает челма, а сам индус падает, так и не дотянувшись штыком до хозяина кишлака. Еще выстрел, еще, и Курбатхан с двумя воинами остаются уже только против трех сипаев. Разворот левее, и добиваю магазин в накатывающую по тропе толпу индусов. Смена магазина. 30 патронов плюс 10 в двух тете, два метательных ножа, а потом... А потом пригодится вон та неплохая сабля, которую держит в руках Субидар, или первый лейтенант в британской армии, что соответствует у нас, Ясаулу, у казаков, или капитану в пехоте. «Надо же!» И звания вспомнились, подумал я, передернув затвор... И вновь вжимая приклад пулемета в многострадальное плечо. Выстрел, выстрел, выстрел. Время продолжает течь замедленно. Движения противников какие-то текучие, словно они двигаются под водой. Я намного быстрее их. Поэтому выстрел, выстрел, выстрел, пока не ушло это прекрасное чувство всемогущества. Я могу все. Щелчок бойка. Бросая пулемет, И выхватываю револьверы. Принимаю стойку для стрельбы по-македонски. Двигаюсь, качая маятник на врага и стреляю. Еще раз. Выстрел, выстрел, выстрел. В чей-то голове появляется третий глаз. Кто-то рухнул, как подкошенный, держась за грудь. Правый револьвер. Все. Еще один выстрел с левой руки, и тетя летят на землю. Первый нож отправился в полет. Удачно попал в горло Субидару, к которому я и пробивался. Второй нож в правую руку и прыжок вперед. Выхватываю левой рукой упадающего Субидара саблю. Отпрыгнул назад, отбив ею в сторону штык, на который меня попытался насадить один из сипаев. Но ему не повезло. Боец провалился в выпаде, а я, довернув корпус, полоснул его посонной артерии ножом. И снова отскок назад, разрывая дистанцию. Сипаи, потерявшие офицеры, остановились, глядя на меня с каким-то ужасом в глазах. Я, утвердившись на ногах, глубоко выдохнул и взмахнул саблей, пробуя ее баланс. «Не моя любимая шашка, но сойдет». Поменял в руках саблю и нож местами. «А теперь потанцуем. Живым точно не дамся. Да и не будут индусы брать нас живыми. Вон как озверели. Прут вперед, несмотря на такие потери» хотя сейчас встали. Мало того, и задние ряды остановились, а многие оглядываются назад. И тут у меня будто включился слух. До этого я четко слышал только, как бухало мое сердце. Все остальные звуки доносились словно сквозь вату. Даже грохот выстрелов от своего пулемета я практически не слышал. А сейчас, перекрывая отдельные выстрелы, откуда-то снизу по тропе доносился рев, с каким обычно идут в атаку. Оглянулся назад. Как оказалось, я довольно-таки далеко продвинулся вперед. За мной на тропе лежала груда тел Сипаев, по которым ко мне приближались оставшиеся в живых защитники Кишлака. Их оставалось не так уж и много, и большинство из них были ранены. Тем не менее, в их глазах горела решимость продолжить бой. С облегчением для себя я увидел, что и Корнилов, и Ахматхан и Курбат-хан были живы и целы. Также живым был тот старейшина, который имел зеленую челму хаджи, и еще несколько старейшин и князей. Всего здесь собралось чуть больше полусотни афганцев, которые держали в руках в основном холодное оружие. Но и против нас было сипаев не больше. Моя атака значительно проредила их ряды. И вот теперь те, кто стоял перед нами, смотрели на нас, а задние ряды индусов глядели назад на тропу, по которой наверх к кишлаку быстро поднималась толпа вооруженных афганцев, которая сносила все перед собой, добивая по ходу раненых индусов и англичан, пытавшихся самостоятельно спуститься вниз. Один из сипаев с нашивка Хавельдара посмотрел мне в глаза, а потом произнес на хорошем английском. «Господин, если вы сохраните нам жизнь, то мы сложим оружие». В этот момент ко мне подошел Ахмад Хан. «Генерал, вы выиграли этот бой. Вам и принимать решение». Я посмотрел в глаза Хана. Тот таращился на меня. Я так и не смог понять, с чего так он смотрел на меня. Но невосторженная же он гимназистка, которая увидела героя своего романа и не может в это поверить. «Я гарантирую вам жизнь, Хавельдар, и вашим солдатам», — громко произнес я. Сержант что-то прокричал и первым бросил на землю винтовку, будто та жгла ему руки. Следом за ним побросали оружие и остальные сипаи, после чего отошли в сторону, освобождая тропу и вход в кишлак. Несколько минут, и перед нами остановились передовые бойцы отряда, пришедшего на помощь и, судя по всему, разгромившего англичан, которые перекрывали тропу внизу. «Мы пришли, мой хан!» — громко крикнул один из афганцев, обращаясь к Ахмад-хану и потрясая винтовкой над собой. «Все англичане и индусы внизу убиты, а этих мы сейчас добьем». «Нет, мой верный Бахтияр, я обещал им жизнь», громко произнес Ахмад-хан, покосившись на меня. «И ты забыл приветствовать хозяина этих мест». Рядом с Ахмадом и мной стоял Курбат-хан, в котором тяжело было признать князя и бывшего мира Рушана. Настолько замызганной и грязной была его одежда. Да и лицо было, можно сказать, черным от пыли и пороховой копоти. Только осанка, украшенные драгоценными камнями рукоять кинжала, торчащего за поясом, и рукоять сабли, которую он держал в правой руке, говорили, что перед вами стоит князь. «Аллахума раббас самавати сабги вама азлаяльна». Ва-рабаль-ра-ара вама акляльна, ва-рабаша шаятна, вама адляльна, ва-рабар-ри-риахи, вама-зарайна, азгалю кехайра-ха, зихил кайрати, ахлиха вайхайра вайхайра-ра-мафиха, вагузу бикамин Шариха, Вашари-Ахлиха, Вашари-Мафиха. Пожелал счастья селению и всем, кто здесь обитает, Бахтияр. Точно так как это должен был сделать любой правоверный, входя в незнакомое селение. О Аллах, Господь семи небес и того, что они собой покрыли, и Господь семи земель и того, что они несут на себе, и Господь шайтанов и того, что они сбили с пути, и Господь ветров и того, что они развеяли, прошу Тебя о благе этого селения, и благе тех, кто его населяет, и благе того, что в нем есть» и прибегаю к тебе от зла его и зла тех, кто его населяет, и зла того, что в нем есть». Дуа произносится при входе в любое селение. лаху фика произнес Курбатхан. «Да благословит тебя Аллах». «Я рад видеть тебя, Бахтияр, и рад тем вестям, что ты принес. Это еще не все новости, мир». «Аллах Велик, по воле Аллаха и с именем Аллаха на устах, мы покарали неверных в городе Кундуз. В Мазари-Шариф вошел Исмаил Хан, и народ признал его эмиром. Вместе с русскими войсками новый эмир идет на Кабул. Насрула Хан будет ему пристанищем Гиенна, а ложем злые, кусающие его скорпионы и змеи, бежал в Пешавар. А вместе с ним сгинуло немало мунафиков и муртадов. Из тех, что боятся убытка в делах своих. Лицемеров и вероотступников. Эти предатели припадают к земле, когда раздается клич «Идти на джихад», и встречают время намаза на базаре, торгуя запретным и не отдавая ни одного раката, исположенных Аллаху. Глаза Бахтияра сверкали. Я же почувствовал, что из меня будто вынули стержень. Хотелось присесть... А еще лучше прилечь. В этот момент я вынырнул из воспоминаний. Субботич вновь меня обнимал. Значит, прошло всего ничего времени. А мне показалось, что я вновь пережил последний бой в том горном кишлаке. Второй раз такое со мной происходит. Будто бы длинный сон наяву за очень короткое в реале время. Генерал-губернатор между тем во второй раз оторвал меня от своей груди. Наслышан, Тимофей Васильевич, наслышан об этой осаде. Весь Туркестан и Афганистан гудит. Больше двух недель продержаться против полка четырех батальонного состава с тремя артиллерийскими батареями горных пушек в каком-то кишлаке. Это я вам скажу. Субботич эмоционально помотал головой, подбирая слова. У меня, в общем, нет слов. А то, что рассказывают о ваших подвигах, но, самое главное, Какое решение принял Лоя Джирга и каких успехов мы добились в Афганистане? Да, успехи были действительно колоссальными. Весь север Афганистана был за нами. Провинции Мазари-Шариф, Сарыкуль, Шаберган, Антхой, Кундуз и княжество Вахан были заняты восставшими афганцами, уничтожившими английские гарнизоны и перекрывшими все дороги и перевалы, по которым осуществлялось снабжение британских войск. Ударная дивизия «Исмаил Хана», к которой присоединилась больше 20 тысяч туркменских и афганских всадников, при поддержке 1-й туркестанской казачьей дивизии из пяти казачьих полков, уже взяли Кабул и двигались в сторону Пешавара. В результате этих боевых действий почти 50 тысяч британских войск оказались отрезанными от своих коммуникаций в русском Туркестане. «А дальше попробуй повоюй, когда нечего есть» а боеприпасы закончились. Некоторые подразделения именно англичан начали сдаваться в плен русским варварам. Лучше к ним, чем к местным туземцам или афганцам. Да, Диан Иванович, можно сказать, что первый этап операции «Карусель» успешно проведен. В Афганистане мы теперь имеем лояльного нам нового эмира, а также старейшин и князей. Признаюсь, я и сам не ожидал такого успеха и огромную роль в этом сыграл подполковник генерального штаба Корнилов. «Во многом это его заслуга», — произнес я, стараясь толсто намекнуть Субботичу, что надо достойно наградить Лавра. «Вы ошибаетесь, Тимофей Васильевич. Во-первых, Лавр Георгиевич уже полковник генерального штаба и кавалер Ордена Святого Георгия IV степени. Еще покойный генерал-губернатор Иванов представление отправил за совокупность заслуг. Я со своей стороны представил полковника к ордену святого Владимира четвертой степени с мечами. А во-вторых, если бы не вы и ваше участие в защите кишлака, где проходил Лоя Джирга, то старейшины князья Афганистана, те, что остались в живых, не были бы так радушно настроены к воинам Белого Царя и к нему самому. Про вас сказки и легенды рассказывают по всему северному Афганистану. Будто бы генерал Ермак «Лично больше двух сотен британцев уничтожил». Субботич усмехнулся, а я про себя подумал, что побольше трех сотен будет за все время осады. «Диан Иванович, а как у нас дела в Персии обстоят? А то я только успел привести себя в порядок после десятидневной дороги, и сразу к вам», задал я очень сильно интересовавший меня вопрос. «Если в Афганистане все прошло как надо, даже лучше, чем ожидалось», а сложившуюся ситуацию я видел воочию, пока добирался до Ташкента под охраной сначала пары сотни афганцев, а потом казаков, то вот о том, что происходит в Персии, я знал на уровне слухов, ходивших в армии и среди гражданского населения. И теперь надеялся получить достоверную информацию из первых рук и уст. «Там у нас дела также обстоят очень хорошо». Мы не стали ждать средиземноморской эскадры англичан с десантом в Персидском заливе, как планировали раньше. Две недели назад, по приказу императора в Тебрис и Энзели, была направлена 2-я бригада Первого Кавказского корпуса в составе Кубинского и Елисавет Польского пехотных полков, а также 1, 2 и 3 кубанские казачьи полки. Причина. «Просьба персидского парламента защитить вновь зарождающуюся конституционную монархию Великой Персии», — Субботич усмехнулся. «Вот уж никогда не думал, что вместе с графом Воронцовым-Дашковым буду содействовать и охранять принятие в Персии Конституции. С ума сойти можно!» Я в ответ тоже усмехнулся. «Когда составлялся план операции «Карусель», Мы учитывали, что север Персии, по сути, представляет собой иранский Азербайджан с древней историей, культурой и с начинающим формироваться национальным самосознанием. Тебриз на настоящий момент был коммерческим центром Ирана, где обосновалась по теории Маркса верхушка всей персидской буржуазии. Она имела деньги и хотела получить власть, с которой династия каджаров не хотела делиться. Губернаторами практически всех провинций Ирана были представители династии или их ближайшие родственники. Чтобы вести привычный роскошный образ жизни и оставаться на троне, Мозаферет Диншах занимал деньги у кого только можно, продавал концессии иностранным государствам и их представителям на кабальных для своей страны условиях. Кроме того, не имея под собой реальной социальной базы, Шах был вынужден крутиться между племенными аристократическими родами, стравливая их по принципу «Сегодня я дружу с родным братом против двоюродного, а завтра с троюродным против родного, который ослаб во время первой дружбы». Как результат, власть в стране фактически стала конгломератом племен и правителей, связанных только родовыми и личными узами. Страна поделена между Россией и Великобританией промышленный север за нами столица и юг за британцами национальная буржуазия можно сказать в корне задушена иностранными монополиями своего промышленного производства практически нет но при этом в стране огромные налоги и астрономические долги возникшая три года назад холодная война между двумя империями обострила все подковерные игры и интриги в иране на пике нового противостояния Монташев с моей помощью нашел нефть на подконтрольном англичанам юге, где они искали ее уже несколько десятилетий. А тут тебе и нефть, которой хоть залейся, и концессии на строительство железных дорог от месторождения до порта Махшихэ в Персидском заливе, а через Тегеран до порта Энзели на Каспии и до Тебриза, что почти на границе с Россией. А дальше можно и к Черному морю ветку протянуть. Для охраны нефтяных промыслов, построенного керосиномасляного завода и строящейся железной дороги под рукой АИ монташев К образовалась, можно сказать, частная военная компания, состоящая из иранских Дашнаков, Федаев и представителей Астраханского, Кубанского и Терского казачьих войск. Численность этой ЧВК составляла порядка 4 тысяч человек, то есть почти полнокровная дивизия четырехполкового состава. Для Персии это была внушительная сила. Кроме того, Монташев в короткий срок стал знаковой фигурой среди представителей азербайджанской буржуазной прослойки, которая, как я уже говорил, спала и видела себя у власти. А для этого надо было совершать революцию. Небольшую такую революцию. Объявить Персию конституционной монархией, для чего образовать парламент или меджлис по-местному, а потом разработать и принять конституцию, по которой правящая верхушка поделилась бы частью власти, а, соответственно, и денежкой или возможностью эту денежку заработать, не надрывая пупок. В общем, в узком кругу при императоре Николае II было принято решение поддержать стремление азербайджанской буржуазии, которая была пророссийски настроена, и в случае ввода на территорию Ирана английских войск, организовать конституционную революцию. В общем, Тимофей Васильевич, чуть больше месяца назад генерал-губернатор Тегерана отдал приказ об аресте нескольких купцов, которые сотрудничали с Монташевым, которых обвинили в нарушении таможенных правил и приговорили к огромным денежным штрафам, плюс битью палками по пяткам. В ответ на это в Тибризе и Энзели прошли митинги протеста с требованиями прекратить чиновничий беспредел, создать судебную палату, перед которой все будут равны, также требовали отставки премьер-министра и главы таможен, и самое главное, прозвучали требования принятия Конституции и созыва Меджлиса, парламента. Через несколько дней начались массовые митинги в самом Тегеране. Многотысячная толпа подошла к Шахскому дворцу, дорогу им преградила казачья дивизия генерала Косоговского, которому был отдан приказ разогнать демонстрантов. И в этот момент Мазафериддин Шаха хватил апоплексический удар, и он через пару часов умер. Суботич разгладил ладонью свою шикарную бороду, после чего предложил сесть, и, вызвав адъютанта, попросил принести чай и сливовицу со всем положенным заставив меня внутренне содрогнуться. Сливовица это, я вам скажу, что-то с чем-то. Лучше уж адмиральский чай. После первой рюмки, которую осушили за мое возвращение, генерал-губернатор продолжил повествование, из которого выходило, что новость о смерти Шаха заставила в тот день демонстрантов разойтись. Все-таки Мазафериддин Шах пользовался у народа некоторым уважением и даже любовью, чего нельзя было сказать про его сына. А дальше события понеслись скач. Наследник престола Мохаммед Алишах срочно выезжает на похороны отца из Тибризов-Тегеран и пропадает вместе со своей немногочисленной свитой в горах, не доезжая до Зинжана. Кто-то в этом исчезновении обвиняет разбойников-курдов, а кто-то грешит на Дашнаков и Федаев, которые используют территорию Персидской империи как плацдарм для организации самообороны армян на османской территории. Они целиком поддерживают требования иранцев о созыве Меджлиса, где надеются получить места. А работают эти ребята, как правило, очень радикальными методами. В общем, после смерти Шаха и его наследника, среди каджаров началась грызня за престол. По идее, в такой ситуации наследным шахом Персидской империи должен был стать султан Ахмад Шах, пятилетний сын Мохаммеда Али Шаха и внук Мазафериддин Шаха. Но еще жив и в добром здравии старший брат Мазафериддина Масуд Мерза, который был рожден от матери нецарской крови, но до рождения Мазафериддина считался наследником насреддин шаха, четвертого шаха Персии, который правил долгих 47 лет, и наплодил достаточное количество детей. Кроме Мазафериддина и Масуд Мерзы, есть еще Зильс Ас-Султан, третий сын Насреддин Шаха. Он губернатор Исфахана, Езда, Буруджирда, Ирака, Хузистана и Луристана, считая всего юга Персии, и он большой друг англичан. Еще один сын, Кемран Мерза, военный министр и министр торговли также губернатор Тегерана и многих других городов и областей. Его дочка была замужем за Мохаммедом Алишахом, и теперь тесть наследника престола рассчитывает как минимум получить должность регента при малолетнем внуке султана ахмат Шахе. Точнее, он уже подписывает документы как регент. Также жив и здоров младший брат Мохаммеда Алишаха, Малек Мансур Мирзашуа Ас-Салтане который тоже не против примерить корону шаха Ирана. В этой ситуации быстренько сориентировались сторонники конституционной революции, которые довели до партии султана Ахмад шаха и Кемран Мирзы, что готовы поддержать их, если регент малолетнего шаха подпишет указ о создании Меджлиса, а потом примут конституцию, которую парламент разработает. Дополнительным фактором, сыгравшим в пользу конституционистов, Стало то, что персидская казачья дивизия, а точнее ее командир генерал Косаговский, выступил на стороне султана Ахмад-Шаха и Кемран-Мерзы. Подразделения его дивизии в Тегеране быстренько блокировали консульства и дипломатические миссии, беря их под охрану. Под нее же заняли министерство, арсенал, отделение банков, телеграфов и другие важные и стратегические точки. В общем, Владимир Андреевич действовал решительно и в соответствии с ранее разработанным планом по наведению конституционного порядка в Иране. А его персидские казаки безропотно исполняли все приказы своего командира. Как следствие, указ о создании Меджлиса был подписан, но сторонники Малика Мансура, Масуд Мерзы, а особенно Зель ас султана стали его оспаривать в результате чего начались настоящие боестолкновения как в Тегеране, так и в других городах Персии. Если в столице персидская дивизия в течение трех дней прекратила все беспорядки, а на севере их практически не было, так как султан Ахмад-Шах и его сторонники в основном находились в Тибризе, то на юге, в племенных зонах, они разгорались все ярче. Плюс к этому зашевелились наглы, почувствовав, что теряют свое влияние в стране. И тут, словно гром среди ясного неба, просьба большинства членов наспех собранного Меджлиса, с которой они обратились к Николаю II. Опросили они и регент Кемран Мирза о вводе российских войск в Тебрис, Энзели, Тегеран для охраны вновь создаваемой конституционной монархии Ирана. И каково же было удивление всего просвещенного мира, когда российский император принял положительное решение по просьбе персидского парламента. А как же подавление венгерской революции? Слушал я Субботича и потихоньку охреневал. Вот это удачно сложились звезды. Точнее, очень вовремя Мазафериддин Шах отправился на встречу с Аллахом, да и его сын тоже. Вопрос только, кто ему так помог? Может быть, дядя Камран Мирза, который, в принципе, становится правителем Персии до совершеннолетия султана Ахмадшаха. А что касается парламента и конституции, то британцы давно живут в конституционной монархии и власть имущие спокойно себя чувствуют. Николай Александрович, который Романов и император всей Руси, тоже собирается вводить конституцию и парламент. Или Думу. До моего последнего отъезда на Дальний Восток окончательно еще не было решено, как назвать этот орган власти. А выбор в Меджлис, парламент или Думу, что в Персии, что в России, особой роли не играют. Как уже сказал, или еще не успел сказать Марк Твен, если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Главное, что к власти в Персии пришли пророссийски настроенные люди, которые сделали свой выбор. И наши войска, можно сказать, на законных основаниях вошли в Персию, так же, как до этого вошли в Афганистан. От этих мыслей я даже с удовольствием поднял третью рюмку чая, поддержав Диана Ивановича, когда он предложил выпить за наши успехи в Персии. За успех!